Я не сильно пока разбираюсь в магических рангах, вижу только, что потенциал его выше даже, чем у Феста. «Спартак?» — спрашивая он у нашего командира. Спартак склонил голову в почтительном приветствии. От равного к равному. Наглец. Голова закружилась у парня от получения цепи наемника. «Мне от вас не нужна полная зачистка катакомб», — говорит магистр Мак. Мне надо, чтобы вы выяснили, что там за скверновина происходит. И вы должны вернуться. За зачистку катакомб мы стрелистника свое еще стрясем. Вам понятно? Киваем. Ну, а я что говорил? Адвокаты рулят. Спартак лично проверяет экипировку всей команды «Мистер Фёст Амулеты». Выступаем. Псина увязался с моргуном. Ай, пусть. Убьют его проблемы. Золото все одно не вернуть. Нам разблокировали вход в катакомбы, заходим. Ну, что рассказать? Катакомбы и есть катакомбы. Но воздух гуляет, есть вентиляция. Крыс нет, мусор и грязь есть, и немало. И скверно. Тьма, как туман, висела в воздухе, сгущая тени. Когда пропал последний свет, лапа-капля провела над каждым по очереди обряд.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 Маг-хмурый предупреждал нас, что свет притягивает разных утырков. Ну, это мы проходили. Потому и пользуемся кошачьим глазом, а не моими светляками. Тем более, что в своей магии я оказался ограничен. Я перестал чувствовать свою стихию. Мистер Фёст говорит, что это может быть эффект подземелья. Может быть, свет и подвалы — взаимоисключающие факторы. Теперь только то, что уже во мне запасено.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 А скверно сгущается. Марк рад. Не думал, что можно так радоваться тьме. Едва ощутимый туман покрывает лабиринт улицы помещений города, так и не открытого до конца. А! До конца!» «Так эта часть города, допотопная! потопная!» Шепчусь с маргуном. Он со своим гобом. Кивает головой. «Хорошо. Хорошо, что гоб чует древности и ценности. Очень кстати».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 Совсем все иначе выглядит. И он теперь иначе выглядит. У меня в руке с шага, свист баюкает искры в руках, воины тискают мечи и топоры. Потому что Марк потемнел весь. Глаза изменились. Они теперь полностью черные. Исчезла радужка, белок глаза, черные провалы. И тень его стала больше в размерах, шевелится, даже когда Марк неподвижен. Вот про это я и говорю, грустно усмехнулся Марк, кивая на нас. Вытягиваю силу из С-шага, заклинание втягивается в руку исчезает. и исчезает. Нежети нечисть. Они уже услышали, морщится Марк. Больно. От света? Да. И меч твой, он опасен. Еще как, отвечаю я. И первый, кто понял это до того, как я разрубил им чьи-то кости». «Ты, наверное, встретил первого разумного темного. Нам туда», — машет Марк. «Гоб согласен. У нас теперь два проводника. Это позволило нам избежать ловушек, но нашли мы несколько тайников. Артефакты с мелочевкой, монетки и ювелирные украшения. Ловушки, кстати, свежие». В том смысле, что изготовлено тогда, когда это место уже было катакомбами. Три ловушки простые, секиры на маятниках и падающие плиты. одна магическая. Ее обезвреживал Марк. Он ее проклял. И проклятие выпило силу заклинания. Так я это понял. Что он сделал, не комментировал. Мы не настаивали. Работает и ладно а еще не понял как марк впитывает в себя этот нехороший туман после него идя следом я совсем не чувствую скверну имея двух таких проводников поймать нас в засаду безнадежная затея поэтому нападение мы встретили щитами и ударами молний девять человек нападавших не смогли нам нанести урона осматриваем трупы это одна из пропавших команд гильдии говорит свист ну вот кое что нашли кивает Спартак. Прощурт, ты собрался их оружие тащить? Не я, Маргун. На обратном пути подберем, говорит Спартак. А мы тут пойдем назад? Ты уверен, командир? вицен зацени, что в дело годно. Я всему дело найду, басит вицен У него не только усы вылезли, но и голос сломался. И все никак не установится. То пищит, как брусчан, то басит, как Маргун.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 Даже хорошо. Люблю бродяг убивать. Вперед! Возвращаться рано, и трофеев мало, и мы полно сил. Ращур, позаботься о наемниках. Вздыхаю. Этот нехороший командир, редиска, мне отвел роль мясника. отрубая головы павшим своим мечом и пробиваю черепа, чтобы мозг повредить. Во второй засаде было два мага. Маг огня совсем обломался, ничего не смог нам сделать. Свист легко держал все его удары магии на своем магическом, но полуматериальном щите спрессованного воздуха. Молодец, Свист. Маг огня так и умер, удивленным. Он зря понадеялся на свои щиты и стоял в статуе. Стрела бруса Чана вошла ему в глаз. Ха. Похоже, у нашего стрелка появляется почерк. Бить мага в глаз, как белку. А вот маг земли смог пробить нас, подняв Вицина и двух бойцов на колья скал. И даже когда голова мага скатилась с его плеч, а тело сгорало в черном пламени, эти стылогмиты не пропали. Пришлось снимать ребят с них. Лапа капля и я не смогли спасти их. И ни одного спасти бы мы не смогли. Камень прошел через все тело снизу вверх, через голову, выйдя из затылка, пробив шлем изнутри. Я уже без напоминания отрубил головы и этой команде наемников. Смотрю, как Марк перетряхивает пепел, что остался от тел магов. Интересный у тебя нож, говорю ему. Абсолютно черный клинок, каменный, как будто обтесанное вулканическое стекло, легко прошел через щиты магов, а когда впился в их тела, маги стали стремительно гореть едва заметным черным пламенем. Обращаясь в прах, мелкий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 протягивая два камня-накопителя, оказавшихся камнями душ. Окаменевшие магические емкости двух одаренных. «И твоему клинку цены нет», — опять говорит мистер Фёст, забирая камни душ. «Они, кстати, разные и по цвету, и по размеру. Один больше, маг Земли больше. От силы мага зависит размер». «Ну, мистер Фёст, договаривайте. И тебе?» — усмехается Марк. «Да, от скромности ты не умрешь», — пихаю я Марко. «Пошли, пожиратель душ. Теперь я понял, как ты пожираешь создания скверны. От них такие же камни. Нет, только если тварь была магом. Остальных просто клинок забирает, как и неодаренных людей. Но-но! Я вообще к людям клинок впервые применил. Он поэтому черный такой, что тьмой напоен. И вам, светлым».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 Мистер Фест, тоже мне друг называется. Ну, а теперь по законам жанра боссуровня. И буквально в следующем помещении он и явил нам себя В окружении нечисти марионеток перед нами предстал воин с длинным волнистым двуручным мечом. Фигуру его полностью скрывал черный плащ. Глухой до пола, широкий, с глубоким капюшоном. Этакий назгул. Или Кощей, что над златом чахнет. А вон и злато. Целая гора насыпана всякой ювелирки и антикварки. На сокровищницу не похоже. Будто на время ссыпали сокровища в этом зале коллектора канализационного. А может, мы их врасплох застали? И так же, как и Назгул, стал нам ломать волю. Чудной. У нас почти три мага разума. Поняв, что взять нас под контроль не получится, Назгул спустил своих прихвостней. Ну, это мы проходили. Бой. Ну вот, теперь честный бой. Ты один, нас шесть. Танкистов. И собака. Гоп которая. У нас несколько бойцов вне игры, и хет-свист пуст. А как боец с сталью, он пустое место. Да и лапа почти пуста. Вот вместе они за одного и проканают. Назгул мерцает, исчезает, материализуется за спиной лапы. Девушка подлетает над полом, надетая на меч, как кусок мяса на шомпол. Я не успел. Успел среагировать, не успел отбить удар. Девушка рухнула, будто из ее одежды вынули ее саму, разом. Бросаю заклинание лечения светом, а сам смещаюсь в сторону. Вар, паук хренов! Как ты задолбал прыгать! Исчезал в одном месте, появлялся за спиной, нанизывал людей на свое весло. А мы не успевали. Всего чуть-чуть, на долю секунды. Он уже в другом месте, гад. Телепортатор долбаный И магия. Мимо. Все мимо. А люди валятся на пол, истекая кровью. Почуяв неладное, разворачиваюсь, успеваю спустить с шага и ткнуть мечом. Только не достал. А он достал. Самым кончиком мне прямо в левую глазницу. Клинок прошел смотровую щель шлема, разрубая крепкую сталь. Блокирую боль. И себе тоже. Мое сознание начинает мерцать. Всю команду нашу держу на блоке боли. Я теперь тоже. Уже автоматом. Лечение. Но теперь я все одно Кутузов. Пока я корячился на четвереньках, истекая кровью, что хлестало из глазницы, из боя выбыли брусы Спартак. Мистер Фест уже пускал пузыри, свист тоже уткнулся лбом в ягодицу лапы. Рухнул и моргун. Назгулу решил, что меня стоит добить. И зря. Потому как кидаю. Пшёл нах! Я почти попал. Или почти промазал. Одним словом... За спиной Марка вар-паук материализовался здоровье в плече. И тут же стал стремительно тлеть, осыпаясь прахом. Марк, улыбаясь, смотрел на волнистый клинок, что торчал из его груди. Отведенная назад, правая рука Марка держала клинок боли, клинок тьмы, поглотитель душ. Нажала вулканического стекла, телепортер себя и насадил. Поднимаюсь, иду к лапе капли. Лечение света эликсир жизни. Давай, девочка! Спасая ребят. И все же я успел тогда. Клинок телепортера прошел не через сердце девушки. Я лишь чуть сбил меч, но она выжила. И опять калейдоскоп, крови и мяса Уже привычный. Светляка под потолок в операционной должно быть светло. Тем более, что мне теперь вдвое хуже видно. Заклинание, заклинание, заклинание. Окунуться в накопитель — заклинание, заклинание. Я не маг жизни. Я не могу убрать травмы полностью. Но уйти я им не дам. Но я не маг жизни. Они умирали. Первым умер боец, которого испытывал Спартак. Я так и не узнал их имен. Меч телепортера пробил мне глаз и застрял в крепкой стали шлема, а вот бойцу эта мразь глаз пробил до затылка. На клинке прыгуна умирает Марк и стекают кровью мои мальчики. Маргун, Брус, до того, как мы смогли им оказать помощь. Кое-как собирается наша битая команда. Кто выжил? Что за напасть у нас? Что не бой, то насмерть. Опять убились. Друзья умерли. Друзья. Своими руками отрубаю головы. Дать им подняться бродягами. Плохая память друзьям.